Важнейшим испытанием в своей жизни Катенин считал участие в сражении под Кульмом в последние дни августа 1813-го. Незадолго до Кульма, 14-15 августа, Наполеон нанес поражение союзникам так называемой Богемской армии под Дрезденом. В состав Богемской армии, более 230 тысяч человек и 670 орудий – Под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга входила русско-прусская армия, 120 тысяч человек и 400 орудий, под началом Барклая-де-Толли. При армии находился Александр I и руководил ей наряду с Барклаем. Вся эта армада, жестоко пострадавшая от военного гения Наполеона, начала отходить в Богемию по единственной дороге. Наполеон отправил сорокатысячный корпус генерала Ван Дамма с целью отрезать главную армию от Теплицкого шоссе. Наполеон говорил про Ван Дамма, что если бы пришлось воевать в аду, то именно он взял бы дьявола в плен. Впрочем, он еще известен как мародер, и по его же поводу Наполеон сказал как-то, что если бы у него было два Ван Дамма, одного он бы расстрелял. Сводному отряду 17,5 тысяч человек под командованием генерала от инфантерии Александра Ивановича Астермана Толстого нужно было остановить Ван Дамма, или говоря проще, жертвуя собой спасти главную армию. И едва ли не основной боевой силой этого отряда были как раз Преображенский и Семеновский полки. Писатель Иван Ложечников, сам участник Европейского похода, в своих походных записках русского офицера писал, И многочисленность врагов, и мужество их, многократными боями неутомленное, и самонадеятельность их полководца Ван Дамма, и защита их самой природы и против нас вооружившейся и стеснившей нашу малую рать между своими грозными утесами, все, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы севера не считают врагов. 28 августа произошёл кровопролитнейший бой у Гизгюбеля. Когда граф Остерман Толстой с войсками, цитируем исторические документы, перешёл безвредно до Гизгюбеля и вступил в дефиле, то французы преградили ему дорогу. Здесь в дело вступил Преображенский полк и показал себя так, как не было возможности показать весь 1712-й Преображенцы пошли на неприятеля в штыковую. Наверное, стоит во всей полноте осознать, что это такое. Штыковый бой сочетание напора, исключительной храбрости и смертельной решительности. Крайнее нервное возбуждение, переходящее в кровавое остервенение. Но при этом всё перечисленное должно способствовать, а не вредить. безупречному сочетанию глазомера, силы и мышечной памяти о навыках. Смысл штыковой атаки один, и он прост: надо зарезать человека. Ещё, когда бежишь навстречу противникам, ты выбираешь себе жертву, и никакая сила не может отменить твоего решения сделать своё дело убить. В штыковой атаке учили убивать всех. бегущих прочь, вставших на месте, присевших, пытающихся лечь. В этом было основное её назначение. Сближаешься, посылаешь ружьё вперёд, наносишь с выподом левой ноги страшный стремительный укол в открытое место и тут же выдёргиваешь штык. Времени у тебя нет никакого проворачивания, вглядывания в глаза, раскаяния и тому подобного. Скорость и беспощадность Но это если противник открылся. Если он закрыт, то делаешь ложный выпад, и когда противник на него отвечает, бьешь туда, где он открылся. Военный опыт гласил, если ты не успел первым нанести удар штыком в доле, именно в доле секунды, в следующий миг ты сам будешь ранен или убит. Но это если ты выбрал себе в жертву одного противника, а если... В жертву тебя самого выбрали двое, как тогда. Тогда учили менять положение так, чтобы оказаться лицом к лицу только с одним из них и колоть их по одному. При этом штыковая атака не должна была превращаться в свальную резню. Надо ещё и видеть товарища-офицера, слышать барабан. И всем этим занимается человек, совсем недавно переводивший Ариадну Тама Карнеля. А той схватке Астерман Толстой сказал, что никогда не видал столь блистательной атаки, а он был легендарный генерал, воевавший много лет и повидавший немало. Преображенцам, скупо сообщают историки, пришлось буквально продираться сквозь неприятеля и продрались. Русские войска стали на позиции за Кульмом у деревни Пристан. Задача русских Оставалось прежней – дать главной армии сойти с гор и встать утеплиться. Задача французов тоже не изменилась – помешать русским во что бы то ни стало. У Ван Дамма было, напомним, двукратное превосходство. Справедливости ради заметим, что он не смог использовать его в полной мере. 29 августа началось сражение. Предоставим слово историку Н.А. Могилевскому. Русские и французские стрелки, ведя частый огонь, не раз сходились на полянах в штыке. Офицеры бились в первых рядах, увлекая своим примером солдат. Гвардейцы совершали чудеса. Видите невысокого, но бешеного с надменным лицом Катенина в этом грохоте и чаду? Ван Дамм не мог не понимать, что грохот битвы может привлечь внимание основной союзной армии, а потому он спешил. В трем часам по полудни он бросил в последнюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то ни стало пробить оборону Астермана между левым крылом и центром. Наступил критический момент. Французы атаковали, русские контратаковали и выбили их. К вечеру начали подходить основные российские силы. За день преображенцы потеряли 550 человек убитыми, Их проредили почти на треть. Противник, как ни прискорбно, ходить в штыковую тоже умел, но русские все равно оказались сильнее, даже будучи изначально в меньшинстве. Представьте, с каким чувством, с каким красным дымящимся водоворотом в глазах Катенин и все его товарищи ложились спать в ту ночь. Все заляпанные братской и вражеской, а то и своей кровью, потерявшие за день несусветное число товарищей, больше, чем с самого начала войны, в ушах вопли, выстрелы, разрывы. А на следующий день сражение было продолжено. Преображенцы уже не выполняли основную боевую работу, но и стрелять, и нагонять, и добивать бегущего противника пришлось. Ударами с трех сторон корпус Ван Дамма был разбит. Сам Ван Дамм, его начальник штаба, Два других генерала и 13 тысяч рядовых попали в плен. Значение той битвы надо понимать. Прусский король, фактически спасенный в те дни и лично наблюдавший жертвенное мужество русских гвардейцев, пожаловал всем участникам сражения высшую свою награду – железный крест. Те кресты были вырезаны и выкованы сразу же, из кожи и железа конского снаряжения, отбитого у французов. Годом позже Железный Крест был переименован в Кульмский Крест, и через три года в Петербург тем офицерам, что выжили, прислали кульмские кресты, сделанные уже на совесть, серебряные, покрытые черным лаком. В Кульме малым великое дело делалось к диву военных, к спасению мирных, Царь хвалил, чужие сказали спасибо, лестно было называться воином русским. Это из инвалида Горева. Всё так. Гордись Россией, писал Иван Ложечников. Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды в пример питомцам твоим указывать на родину Леонидов и Сципионов. Ты перенесла её с этими героями на священную твою землю. Потомство твоё при новых непомерных подвигах мужество не будет более говорить. Они сражались и умирали как спартанцы под Фермопилами. Нет, сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали как русские под Кульмом. Под Лейпцигом 4-го 7-го октября 1813 года В битве народов приображенский полк находился в резерве Цесаревича. Наполеон потерпел там поражение, но до Парижа оставалось ещё многие месяцы переходов, перемирий и армейской жизни и новых переходов. Нахождение русских в Париже, все эти казаки на марммартре и быстро-быстро на кармина с хозяин в сознании многих затмили цену заплаченную за ту победу. Между тем, битва за Пориж, в которой участвовали и преображенцы, была кровопролитной. Атаковали город в лоб. В предместьих шли жуткие бои с пристрелками в упор, новыми штыковыми. Били из окон, врывались в дома, дрались на лестницах, на кухнях, летели сковороды и черепки. Всё вверх дном. Некоторые районы несколько раз переходили из рук в руки. Потери союзной армии составили 8400 человек, из них 6000 русских. Так не раз случалось, что за общий триумф самую большую цену платим мы. В город входили так. Через арку в Сен-Дени въехал эскадрон казаков, затем император российский Александр I, Прусский король, главнокомандующие, свита, конвой, следом Преображенский полк, ибо все осознавали, какое чудо свершилось под Кульмом. Можно, если вглядеться, как шествуют преображенцы, еще раз рассмотреть 21-летнего Катенина. Вслед за ними шли уже австрийцы и пруссаки, знали свое место. Последовала команда – Смирно, дирекция налево, пишет современник. Император подъехал к левому флангу. На царское, здорово, ребята, грянула громкая ура, подвигавшаяся по мере приближения императора. Объехав полки, государь скомандовал: "К церемониальному маршу, по взводно, скорым шагом, марш!" Барабаны забили, и музыка заиграла. Конвой заскакал вперед, государь и свита тронулись за ним. Погода была великолепная и теплая, на улицах народу было бесчисленное множество, все окна и балконы заняты были жителями с флагами и цветами, торжество было во всей силе слова. Долго шли мы по улицам, потому что шли повзводно на взводную дистанцию до самой площади Люи 15-го, Между Тюльриским садом и Шан-Зизе, где император остановился со свитою, пропуская шедший церемониальным маршем войска. Поравнявшись с государем, войска заходили повздоно левым плечом в аллею Елисейских полей. Далеко не уходя возле Елисейских полей, преображенцы и расположились на биваках, порядочно пообедали в близлежащих ресторанах. И вот парижская жизнь. «Французы вообще не имели никакого понятия о России», пишет в своих записках другой гвардейц, прапорщик Иван Казаков. «Они по невежеству считали ее страной дикой, варварской, ничто их так не удивляло, как то, что много русских говорили по-французски. Когда мы проходили через город по Радам, слышали, как французы говорили, что будто у всех нас керасы под мундирами, так их удивляла выправка каждого солдата. И когда приходилось останавливаться, чтобы взять взводную дистанцию, то расстегивали мундиры, чтобы уверить их в отсутствие керас. В Париже в то время осталась только 1-я гвардейская дивизия, в которой вряд ли был тогда какой-либо офицер, не знавший французского языка, И французы вообще, от высшего общества до крестьян, полюбили русских. Французские солдаты были очень дружны с русскими, но в противоположность с последними, с пруссаками и австрийцами были все на ножах. Французские дамы, продолжает Казаков, явно оказывали предпочтение русским офицерам перед наполеоновскими и про последних говорили вслух «Киль сант ля казерн». примечание, что они отдают казармы французский конец примечания. И действительно, мне случалось видеть, как большая часть из них входит в кивери или в каски в комнату, где сидят дамы, говорят, прикладывая руку к козырьку: "Bonjour la campagne, je l'honneur de vous saluer". И начинают отстёгивать свою саблю. Примечание Здарова компания, честь имею кланяться. Французский конец примечания. «Красавец видел чернооких и не любил», признается Павел Катенин в стихотворении «Певец Услад», 1817 год. Театр волнует его, пожалуй, больше. Самых именитых актеров и актрис того времени Тальму, Дюшенуа, Патье, Марс, Брюне – Он узнает в Париже и даже заведет со многими дружбу. Видимо, там Катенин получил навыки театральной игры. Современники помнят, что сам он отлично декламировал и, более того, мог преподавать актерское мастерство. Удивительное качество. Потерявшие сотни товарищей в боях, помнящие сожженные русские города и зверства, что творили французы, Гвардейские офицеры не чувствуют отторжения по отношению к нации недавних своих врагов, но напротив, готовы учиться у них. 2 месяца проведёт Катенин во французской столице. Летом 1814 года Преображенский полк возвращён в Россию морским путём, на кораблях российской военной флотилии. 30 июля 1814 года Преображенцы торжественно вступили в Петербург через Триумфальные ворота. Вернувшись в Россию, Катенин возобновляет оставленную на 2 года литературную карьеру, публикует весьма мрачного толка баллады Наташа, леший, убийца. Весьма бесхитростно, но вместе с тем ясно, он выказывает своё патриотическое чувство в балладе Наташа. 1814, где вдруг поднялся враг войною Русь заграбить и зажечь, всюду льётся кровь рекою, всюду блещет огнь и меч. Героине говорит любимому: "Не моё девичье дело, милый друг, тебя учить, не прогневайся, что смела, может, стану говорить, но прости мне укоризну, не сражаться за отчизну, одному отстать от всех". В русских людях стыд и грех. На что герой отвечает: рад, что мысли в нас одне. Литературный критик Александр Казинцев удачно подметил, что в Убийце Катенин вдруг находит ту интонацию, с которой вскоре будет написана лучшая русская проза. То было летом. Вот помню, как теперь, незадолго перед рассветом стояла Настя ж дверь. Вошёл я в избу, на палате спал старый крепким сном. Если переписать в строку, так мог начинаться рассказ Пушкина или главы из прозы Лермонтова. Здесь уже видна та вроде бы бесхитростная, сухая, вместе с тем суровой ниткой прошитая точность русской классики. Между прочим, в Убийце Катенин называет месяц плешивым. Подобные сравнения начнут позволять себе только векам позже. Пушкин с лёгкой издёвкой пишет, что читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и пошли балладу ниже всякой критики. Баллада действительно не безупречна, но точно не из-за плешивого месяца. Катенину было свойственно демонстративное экспериментаторство. Он вовлекал в поэзию не только прозаизмы, но и архаизмы. Неудивительно, что Катенин вошёл в круг Александра Семёновича Шишкова, одного из литературных законодателей той поры, противника голламании. С корэмзенистами оппонентами Шишкова Катенин вступил в долгий спор. Как поэты Жуковский, Батюшков, Вяземский были одарённее Катенина, но выступая против всевозможных условностей, вовлекая не всегда сообразно смыслу и музыкальности в поэзию вещества разнородные, котенен шёл в направлении верном. Грибоедов, заступаясь за котенен перед современниками остроумно подметил: Бог с ними с мечтаниями, ныне в какую книжонку не заглянешь, что не прочтёшь. Песнь или послание, везде мечтания, а натуры не на волос. Ксенофонт Полевой позже писал про Катенина. В эпоху безусловного преобладания чужеземных идей и форм в нашей поэзии обнаруживало уже особенное предрасположение к народности, сделавшееся теперь общую потребностью всех биений литературной жизни. О том же говорил и прекрасный поэт Николай Езыков. Правда, что у него всегда слог топорной работы, зато много национального, и есть кое-где сила в этом главное. Современник ФФ Вигель описывал Катенина так: Круглолицый, полнощёкий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел как кофейник на конфорке. В числе прочего, он подмечал у Катенина неистощимую хулу к писателям. Эта черта характера ещё аукнется нашему герою. Ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первой его жертвой. А какой к тому же был спорщик неутомимый. Катенину в этом деле вспоминает Вигель Много помогали твёрдая память и сильная грудь. С их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал ещё спорить, когда утомлённый противник давно отвечал ему молчанием. Никому не хотел нравиться и всех поражать. О, это отличная рекомендация, и далее. Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал. Катенин признавался, что готов простить, если его назовут мерзавцем или плутом, но столкнувшись с неприятием собственных сочинений, готов немедленно драться насмерть. Это я дурной поэт. Я тебе сейчас в голову прострелю, дурак. Признаем все, что это не самая обнадеживающая черта для литератора, но Катенину такой характер не помешал написать как минимум один шедевр. и стать заметнейшим литератором своей эпохи, хотя быть может, стать чем-то большим помешал. Впрочем, когда в 1816 году Александр Бестужев-Марлинский жёлчно раскритиковал котенинский перевод из фери Расина с цеплением непростительных ошибок против вкуса, смысла, жальтесь над бедным славянским языком. Сами татары так не колесовали его и пошли уже толки о возможной дуэли. Катенин до этого доводить не стал. В разговорном запале можно пообещать что угодно, но нелепо было бы убивать человека из-за критической статьи. Ужасно обидевшись на Бестужева, Катенин выберет другую реакцию последовательно и безгливо молчать и отдадим должное, иногда это действенней. Характеризующий Катенина случай. В мае 1716 года после представления в дворце из серии Россина в переводе Катенина в присутствии Александра I Катенин был приглашён к высочайшему столу. Вёл себя при этом безо всякого подобострастия, скорее отстранённо. Разговоров, помимо обмена положенными ситуациями и восклицаниями, фактически не вёл, как сам после напишет Верно бы царь наградил его даром богатым, если б Евдор попросил, но просьб он чуждался. Александр I, вероятно, подумал, какой скромный юноша. Нет, дело в другом. Из зарубежного похода Катенин вернулся, как и тысячи других офицеров, с настроем вольнодумным и остро критическим. Государь вызывал у него чувства противоречивые, если не сказать хуже. В том же 1816 году Катенин получает звание штабс-капитана и становится членом Союза спасения, первого тайного общества предвестника будущих декабристов. Во второй половине 1817 года во время пребывания войск гвардии в Москве Катенин возглавил одну из двух управ объединивших членов тайного общества, находящихся в походе. Тогда в Москве в конце 1817-го уже обсуждался проект цареубийства. Литературовед Орлов сопоставил два любопытных факта. Декабрист Якушкин, на встрече заговорщиков, вызвался зарезать императора во время торжественного богослужения в Успенском соборе. Но в написанных примерно тогда же Катениным стихах «Рассказ Цинны» Весьма вольный перевод из Карнеля речь идёт ровно о том же способе убийства тирана. Искать ли случая, но завтра он готов. Он в Капитолии чтит жертвами богов и сам пойдёт от нас на жертву принесенный предвечным судьёй спасению вселенной. Более того, говорит Орлов строка: сын кровью каплющей убитова отца. В этом стихотворении является безусловным намёком на то, что Александр был замешан в убийстве своего отца Павла I. Судьба готовила Храбарова и занощива Катенина к тому, чтобы его убили на Сенатской или отправили в Сибирь или повесили. В 1817 году Катенин напишет: Отечество наше страдает под игом твоим, о злодей, коль нас деспотизм угнетает, то свергнем мы трон и царей. Свобода, свобода, ты царствуй над нами. Ах, лучше смерть, чем жить рабами. Вот клятва каждого из нас. Черновик, естественно, сжёг, но прочёл одному, другому это сочинение и ушло в люди. Декабристы это пели хором. Он сам тоже некоторое время пел, а потом раздумал. Не разум постепенно. После преобразования Союза спасения в Союз благоденствия, уставом которого, к слову сказать, отвергалось насилие и цареубийство, Катенин и стайного общества вышел. Было даже предположение, что уход состоялся из-за несогласия с отказом казнить императора. А позже это предположение вдруг стали выдавать за факт. Но никакого отношения к действительности эти догадки не имеют. Тут, предположим, и в свою очередь имело место что-то личное. Катянина, во-первых, литература привлекала куда больше. По письмам его видно, что театром и поэзией он увлечен маниакально и ни о чем больше говорить не желает. Литературные ставки свои считая самыми высокими. А во-вторых, он был едок и временами спесив. ему могло любой раздражающий в декабристском сообществе мелочи хватить, чтобы разорвать с заговорщиками сношения. С другой стороны, вольнодумные стихи Катинин писать не переставал и по некоторым наблюдениям до какой-то поры ввёл в этом смысле негласное соревнование с Пушкиным. Но возглавлять он предпочёл другие общества, словесные